«Ты сможешь узнать все, что знаем мы, побывать на нашей планете Метрополии, еще на многих других, увидеть такое, о чем пока не в силах и помыслить. Как равно ты будешь принят на Конгрессе 100 миров, если захочешь, вместе с Наташей». Антон говорил еще что-то, но смысл плохо доходил до Воронцова из-за внезапно навалившейся огромной усталости. Безразличие, из-за мучительного звона в голове. Похожее ощущение он испытал, когда в тралле взорвалась мина, и его здорово приложила ударной волной о щит кормового орудия. Только одна мысль сохраняла отчетливость в его перенапряженном мозгу. «Эх, ребята!» — думал он, обращаясь так к Антону и прочим его друзьям и коллегам. «Вы-то своего добились!» А вот как же мне теперь поверить в ваш сверхразум, гуманизм, бескорыстие, порядочность? Рад бы, ей-богу, рад, но как? Антон догадался о его состоянии. Он встал, будто король, объявляющий аудиенцию оконченной. Понимаю, осознать все сразу трудно и тебе. Отдыхай пока, а завтра начнем разговаривать всерьез. Свет утра проник сквозь сомкнутые веки, и Наталья Андреевна с усилием открыла глаза. Опять этот дождь на улице, толпы раздраженных, спешащих людей, в метро и автобусе. Этот бесконечный рабочий день, а сон, длинный, яркий, необыкновенно подробный, ускользал. Кажется... Вот-вот сейчас всё вспомнится, надо только сделать совсем маленькое усилие. Но чем старательнее она пыталась вспомнить хоть что-то, тем более неопределенным, смутным и расплывчатым становилось то, что там, внутри сна, казалось таким отчетливым и логичным. Ну, хоть бы какая-нибудь зацепка. Только бы вспомнить. Это казалось ей чего- то очень важным. Но одна за другой рвались тонкие нити... Еще связавший сон с реальностью, его яркая узорчатая ткань расползлась, превращаясь в серый туман. Только оставалось ощущение, будто как-то все там было связано с Дмитрием, Мичманом, Димом. Древность какая, господи! А больше ничего. Разве только непонятная фраза «Мавр сделал свое дело, а ты...» «Да зачем стараться вспоминать?» будто других забот нет, мало ли что приснится. Бывает такое, что потом весь день болит голова, и кошки на сердце скребут. Она встала, накинула на плечи халат, включила свет в ванной, автоматически, продолжая думать, все о том же, принялась за привычные утренние дела. Причесавшись и нанеся на лицо легкую дневную раскраску, Наташа пошла одеваться и поймала себя на том, что делает это необыкновенно тщательно, словно собирается на свидание, выбирает из того, что есть, самое лучшее. Кстати, вспомнила услышанную на днях грустную шутку. В наших условиях шикарная женщина — это та, кто надевает под джинсы новые колготки. Неужели сон вновь возродил в ней надежды на светлое будущее? Наверняка девчонки в мастерской — Не преминут подколоть. Ой, Наталья Андреевна, ты не иначе как влюбилась. Ну и кто же, если не секрет? Или а может сам?